Глава двадцать седьмая. Было предрассветное время. Настал день торжественного открытия выставки, когда прибыли драгоценности короны. Драгоценности дожидались этого момента в чрезвычайно надежном хранилище в посольстве Ирана при ООН. Только дебил с остальными яйцами попытался бы выкрасть их, а в данный момент драгоценности по улицам Нью-Йорка везли в музей Эберхарта. Иранцы несколько не сомневались, что никто не посягнёт на драгоценности, пока они в пути. Я был с ними согласен. Я не стал бы пытаться, не зная маршрута, расписания, охраны, через чур много переменных, и в присутствии взвода стражи исламской революции, охраняющих драгоценности, понадобились бы штурмовой отряд из ветеранов и пара танков, возможно и поддержка с воздуха. Нет, никто не собирался нападать на иранский конвой. По крайней мере, когда он двигался по улицам Нью-Йорка. Но какой-нибудь чрезмерно оптимистичный идиот мог следить за охранниками и попытаться ударить кого-нибудь из них ножом в момент наибольшей уязвимости, когда они подъедут к музею. Это не намного проще, но предугадать невозможно. Во всяком случае, охранники должны быть к этому готовы. Я был бы готов. Я наблюдал за происходящим с крыши дома на той стороне улицы. Я не увидел никаких других наблюдающих ни на крышах, ни на улице, ни в соседних зданиях. Я мог бы кого-то и не заметить, но вряд ли. Мне было наплевать. Никто не собирается сегодня похитить драгоценности, и потом никто их не похитит, только я. Так что я наблюдал в основном из любопытства, не зная, почему я предпочёл наблюдать с крыши. Раз уж мне было известно, когда привезут драгоценности, можно было найти массу мест, откуда наблюдать. Но я выбрал крышу. Может, потому что здесь я чувствовал себя могущественным, невидимым. Чёрт, кто знает? Я не мозгоправ. И кого это волнует? Я выбрал крышу. Мне нравятся крыши. На них я чувствую себя человеком по уком, следящим за доктором Осминогом, как бы тот не совершил какую-нибудь гадость. Я стоял на той крыше минут 20, и пока ничего ужасного не произошло. Это я, капитан Хейнес, супергерой Sticky Fingers. Тем временем я наблюдал за движением колонны. В этот предрассветный час было уже светло. Вот одна из причин, почему всё происходило сейчас. Воздух был прохладным, и немногие люди на улицах шагали быстро, чтобы согреться. Стоя на одном месте, я начинал замерзать, но я знал, что это скоро произойдёт, подогревал себя мыслями и ждал. Из-за угла вывернул чёрный джип и направился в сторону музея. За ним ехал другой чёрный джип, потом бронеавтомобиль и затем ещё два чёрных джипа. Первые два джипа разделились. Один повернул в проулок, ведущий к погрузочной платформе, другой припарковался при въезде в проулок. Из него выскочили шесть бородатых парней в чёрных костюмах. Вооружённые автоматами, они быстро рассредоточились, как будто готовились к бою. Видно было видно, что для них это привычное дело. Они наблюдали за тем, как бронеавтомобиль поворачивает в проулок. Никаких сомнений, это оно. Другие два джипа заехали на тротуар, выплевывая из недр своих пассажиров точные копии команды из первого джипа. Все восемнадцать бойцов рассредоточились, прочесывая улицу, проулок, ближайшие здания. И, разумеется, крыши. Я скорчился за трубой, чтобы меня не заметили, Вооруженные парни на улице были из стражи Исламской революции. Наверняка они хорошо обучены и будут выискивать любой силуэт, которого не должно быть на крыше. Из-за трубы мне было кое-что видно, и я понаблюдал еще немного. Всего лишь из любопытства. Я увидел все, что было нужно. Драгоценности прибыли. Больше никакого ожидания. Все должно произойти сейчас. Всё, ради чего я надрывал задницу, скоро должно было прийти в действие, как одна из машин Руби Голдберга. Все детальки задвигаются, подтолкнут другие и наконец вытолкнут выигрыш из последней маленькой дверцы прямо мне в руки. Я поёжился, думаю, не из-за холода, а потому что это было так клёво. Я ощущал нечто среднее между восторгом и диким ужасом. Я знал, что у меня получится, и в то же время с той же уверенностью понимал, что есть миллион вещей, которые могли пойти не так, и всё это могло закончиться плохо для меня. Не могу сказать, что возбуждало меня больше: предвкушение выигрыша или мысль о том, что я проваливаюсь в глубокую опасную пропасть. Просто я знаю, у меня было такое чувство, словно меня захлёстывает волна адреналина и предвкушения. Так было всегда, когда я вёл свою игру. И мне это нравилось. С улицы донеслись крики. «Я ничего не понимал», — говорили на фарси. Я выглянул из-за трубы. Один из парней размахивал рукой, другие шли к нему по проулку с оружием на изготовку. Меньше чем через минуту все они исчезли. Еще через минуту джипы и бронеавтомобиль выстроились в колонну и поехали в сторону центра города. Я выждал еще минуту, на всякий случай. Потом прополз по краби от края крыши до дальней части здания. И только тогда надел наушники и на полную мощность врубил Celebration группы Cool and the Gang. Отдавшейся ритму, я понёсся по крышам города. Катрин в последний раз осмотрела выставочный зал. Приходилось признать, пусть даже часть работы она выполнила сама, что выглядел он по-настоящему впечатляюще. По залу были широко расставлены стеклянные витрины, каждая со своим ювелирным чудом, что позволяло посетителям подойти к каждому экспонату. В части зала, примыкающей ко входу, среди небольших витрин с браслетами и ожерельями доминировала витрина с короной императрицы Фарах с потрясающим изумрудом в 150 карат. В другой витрине были выставлены усыпанный драгоценностями меч, известный как етаган, пара и палет, инкрустированных сотнями бриллиантов и изумрудов, В витрине поменьше были размещены булавки и броши. И в самом центре зала помещалось величайшее чудо из всех, стоящее особняком в буквальном и переносном смысле. Ни что другое из этой коллекции, ни что в целом мире не могло с ним сравниться. Оно располагалось отдельно от всех экспонатов в безупречно освещённой витрине. Дерианур, море света. Чтобы посетители не подходили вплотную, вокруг витрины были натянуты бархатные шнуры, и рядом с ней стояли двое охранников американец и иранец. В зале дежурили ещё несколько охранников, и дополнительно человек 10 совершали периодический обход. Это могло бы слегка обескураживать, но все охранники были в военной парадной форме, и им было приказано улыбаться и быть вежливыми. Нахмурившись, Катрина осматривала зал в поисках изъянов, но ничего не обнаружила. Они все-таки это сделали. Информационные стенды наконец заняли свои места на пюпитрах, светильники развешаны, пол натерт до сверхъестественного блеска, подготовка была завершена. Катрина вздохнула с усталым удовлетворением. Все закончено. И у нее даже осталось время, чтобы привести себя в порядок к торжественному открытию выставки. Она взглянула на часы. Черт! Черт! У нее осталось всего 10 минут, чтобы добраться до своего косметолога, а потом заехать домой, одеться и снова мчаться в центр. Настоящие скачки. Она поспешила из зала, высматривая Рэндалла. Ему тоже надо заняться собой. Ему нельзя показываться на людях в облике помощника сантехника. К счастью, Катрина нашла его в холле, где он вел с Анжелой оживленную дискуссию, которую Катрина прервала без тени сомнения. Рэндалл. Позвала она, и он взглянул на нее. «Мне надо привести себя в порядок, да и тебе тоже». Помедлив, он покачал головой. «Я не могу уйти. Сейчас займутся финальной проверкой системы сигнализации, а через час приезжает представитель кейтеринга, и я только что выяснил, что они не поставляют напитки». «Да, но тебе надо привести себя в порядок, и на это уйдет какое-то время», — настаивала Катрина. «Тебе тоже, Анжела». Анджела лишь шмыгнула головой и улыбнулась. "Женщины тратят на это много времени", улыбнулся Рендол. "У мужчин по-другому. Чёрт, мне не надо даже бриться". Он провёл рукой по бороде. "Я мужественный мужчина", с важностью произнёс он, вызвав у неё улыбку. "Просто захвати из дома мой смокинг. Переоденюсь в кабинете". Катрина покачала головой. "К моему возвращению прими душ". Она наклонилась для поцелуя. «От тебя пахнет, как в раздевалке джетс после первого тайма». Он поцеловал ее в ответ. «В таком случае привези мой одеколон, агуа-браво». Замаскирует все запахи. «Иногда, дорогой мой, — заметила Катрина, — ты бываешь чересчур мужественным». «Это подойдет, шеф». Мейлори, будучи главным техническим специалистом данной операции, работал так же напряжённо, как все прочие, но усталость в нём не чувствовалась. Он осторожно постучал кончиком отвёртки по пульту управления. Нам необходимо ввести входной пароль, и можно заканчивать. Давайте соберём всех вместе, предложил Блэццо. Вы можете показать персоналу, как работают все эти миленькие кнопочки и рычажки. Рекхедом тоже, шеф. Блэдсо с шумом выдохнул. «Блин, полагаю, да. Лейтенант сказал, мы должны поддерживать с ними связь. Через пятнадцать минут в выставочном зале собрались все. Персонал музея, иранские дипломаты, американские и иранские охранники, технические специалисты из Ти-Бьюрона и даже представитель Госдепартамента. Иранцы сгрудились с одной стороны, а люди из Блэкхэт с другой». Сотрудники музея Эрик Рендел и Анжело стояли в центре между двумя группами. Блэдсо подошёл к центральной витрине, в которой находился Дерианур. "Дамы и господа, и все прочие", начал он нарочито скучающим голосом. "Добро пожаловать в новый день охранных систем, представленный вам наиболее продвинутой командой в мире Тебюроном". Он оглядел собравшуюся толпу самодовольным взглядом. Овы присутствует при рождении настоящего чуда инновационных охранных систем. Он подождал, пока один из ранцев переведёт на фарси. Главные элементы этой системы до сих пор не применялись нигде в мире. Пауза. Для начала каждая точка входа в здание оснащена детекторами движения, инфракрасными датчиками, видеокамерами и некоторыми стандартными сигнальными устройствами. Пауза. Каждый из них в отдельности выполнен по совершенно новой технологии, не допускающей никакого проникновения. Пауза. И каждая отдельная витрина в этом зале снабжена такими же охранными устройствами плюс датчиками давления, реагирующими на малейшие изменения веса. Пауза. При срабатывании единственной тревожной точки зазвучит сигнал тревоги, и место проникновения высветится на главном пульте, который управляется оператором и имеет связь со всеми охранниками. Он указал на дальний угол зала, где рядом с пультом стоял лейтенант Сабо. Сабо помахал всем рукой. "Кроме того, в каждой тревожной точке находится многоцелевая камера", продолжал Блетц. "Во всех стратегических местах снаружи и внутри музея размещены дополнительные камеры, обеспечивающие полное наблюдение за каждым возможным направлением атаки, от подвала до крыши". Они посылают изображение на монитор на пульте управления, а также записывают на диск, где эти изображения хранятся до двух недель. И, дамы и господа, эти камеры не просто камеры. Эти устройства отслеживают и записывают любое перемещение в пределах своего поля зрения. Любое движение внутри запрограммированной зоны вызовет сигнал тревоги на пульте управления, а на экран монитора будет выведено изображение. И это только начало. Эти камеры также могут сканировать в инфракрасном свете и в случае необходимости проникать через любую преграду толщиной до 8 дюймов и получать изображение того, что находится за ней. Они включают в себя датчики, которые способны записывать, анализировать и различать сейсмические колебания в диапазоне от бомбы-разрушителя бункеров до буквально воробьиного пука. Система в целом даже не приближается к современному уровню, продолжал Блэц со усмешкой, наблюдая, как собравшиеся люди начинают хмуриться и перешёптываться. Потому что современный уровень недостаточно хорош для тибюрона. Эта система на 20 лет опережает современный уровень. Пауза. Она является собой наиболее передовую, завершённую и фантастическую технологию, когда-либо внедрённую на практике. Блетсо огляделся по сторонам. «Наверное, вы хотите спросить, если здесь все такое новое, откуда мы узнаем, как оно работает?» Блетсо позволил себе улыбнуться, и зрелище было не из приятных. «Кто хочет меня испытать?» Слушатели зашаркали ногами, но никто не вышел вперед. Блетсо подождал потом, кивнул. «Ладно, мы возьмем волонтера. Снайдер». Вперед выступил один из охранников из Блэкхэт. «Шеф», — сказал он, — Укради что-нибудь, велел Блэццу. Снайдер передал Блэццу своё оружие, оглядел витрины и остановился на той, в которой находилась корона императрицы Фарах. Подойдя к витрине, он помедлил, потом протянул руку, чтобы дотронуться до стекла. Тишину нарушил громкий вой сирены, в ритме строба замегали яркие красные лампочки. Оزمлённые зрители, прищурившись, закрыли уши от пронзительно громкого звука. Блэццу не стало этого делать. Улыбнувшись, он помахал Сабо, который нажал кнопку на пульте. Мгновенно сирена умолкла, а лампочки погасли, и в зале всё стало по-прежнему. "Это только начало", сказал Блатцу. "Предположим, вам как-то удалось добраться до внешней витрины". Он сделал жест в сторону Сабо. "Снайдер, открывай витрину". Снайдер кивнул, осторожно снял крышку витрины с короны и положил её на пол. Потом протянул руку к короне, и вновь оглушительно зазвучала сирена, замигали красные лампочки. Сабо из сострадания быстро отключил сигнал тревоги. Подождите, есть кое-что ещё. Если вы обойдёте и эти датчики, блэц укнул Сабо. Шнайдер? Шнайдер вновь протянул руку и на этот раз едва не коснулся короны, и вновь завыла сирена, замигали лампочки. Сабо отключил сигнализацию. Избыточность, пояснил Блэк, сокивнув Снайдеру, который закрыл витрину крышкой и вернул себе оружие. Каждый отдельный элемент данной системы резервируется по крайней мере 3 раза. И если вы, величайший маг после Гудини, и сумеете обойти один уровень или даже два, то на третьем или четвёртом вас поймают. Пауза. Это не считая даже моих коллег из Black Hat под руководством увешенного медалями ветерана лейтенанта Сабо. Сабо показал Блэцу средний палец, но быстро поменял этот жест на взмах руки, когда группа повернулась посмотреть на него. О, дёрнув плечами, добавил Блэц иронимица арабов. Без церемонно добавил он, прекрасно зная, что иранцы воспримут это как оскорбление. Вопросы есть? спросил он, блуждая взглядом по лицам наблюдателей. Увидев Ренделла, он нахмурился, но не успел ничего сказать, потому что поднял руку стоящий в переднем ряду мужчина в сером костюме, мистер Уилкинс, представитель госдепартамента. Блэц указал на него. Сэр, не сомневаюсь, из поле вашего зрения не выпало ни одна базовая вещь, сказал он, растягивая слова. Но что произойдёт, если умышленно будет отключена электроэнергия? "Вы совершенно правы, сэр", сказал Блэц. "Разумеется, мы учли этот важный момент. Компания Con Edison на своём месте". Он повернулся к Сабо и крикнул: "Летенант, отключите энергию". Сабо протянул руку к пульту управления и щёлкнул выключателем. Зал моментально погрузился в темноту. Секунду спустя зажглись аварийные светильники, дающие тусклый свет. Блэцo дал людям поморгать и привыкнуть к слабому освещению, затем Повернулся к Снайдеру со словами: "Снайдер, попытайся украсть ещё раз". Снайдер вновь потянулся к короне, и вновь при попытке дотронуться до неё зазвучала сирена, замигали красные лампочки. Сабо отключил сигнализацию и Блэцсо позвал: "Лейтенант, свет, пожалуйста". Когда Сабо восстановил энергию, Блэцсо взглянул на толпу со своей злобной ухмылкой. «Резервное питание на аккумуляторах», — пояснил он, — «держится до двенадцати часов». Окинув взглядом собравшихся, он изогнул иссеченную шрамами бровь. «Есть еще вопросы?» Вопросов не было. В таком случае, встав по стойке смирно, он взглянул на Эрика Эберхарта. «Сэр, передаю вам систему безопасности T-Buron Security Mark IV». Не сводя взгляда с Рендала Блэтцо, видел, как небольшая толпа расходится. Сукин сын, Домолон. Я знаю, что видел это лицо раньше. Где? Когда? Его размышления были прерваны, когда к нему лёгкой походкой подошёл Сабу и пожал ему руку. Отличная реклама, шеф. А у тебя надёжное будущее продажа алюминиевого сайдинга. Они пошли бы вы подальше, сэр, огрызнулся Блэтцо. Остаёшься на приём? Может, у меня будет свиданка, ответил Блэддсо. Она говорит, мне надо остаться. Господи, качая головой, произнёс Сабо. Ты у неё уже на коротком поводке? Блэддсо лишь улыбнулся. А как вы, лейтенант, останетесь выпить пива? Придётся, ответил Сабо. Я при исполнении. Вы бы привели себя в порядок, сэр, это ваша щетина. Дес кредитирует нашу службу. Сабо потёр подбородок. Я подумывал снова отпустить бороду. Хорошая мысль, с невозмутимым видом произнёс Блетсо. Внешность здорово меняется, и никто не знает, как ты по-настоящему выглядишь. И это хорошая штука. Мне успел Сабо ответить, как Блетсо выпалил: "Чёрт в сукин сын. Вот именно, грёбаная борода. В чём дело, шеф?" Ни в чём, просто мысли о бороде. Как она меняет лицо человека. Хмм, угу, меняет. До тебя это только сейчас дошло? Что до меня дошло? Так это чьё лицо борода изменила, ответил шеф. И где я видел его раньше? Есть проблема? Блэц со покачал головой. Ничего такого, с чем бы я не справился.